Глава 353. Эмоции короля монстров постоянно сменялись, от восторженности до злобы и обратно. Он сказал, «Дитя, если ты перестанешь мешать мне уничтожать все формы жизни, то после того, как я закончу, я согласен разделить с тобой власть над этими землями. Как ты на это смотришь?» Казалось, что он слегка испугался меня, что был близок к смерти. Неужели он боится меня?» Ощущая силу, что выходил из моего тела, я равнодушно ответил. «Разделить со мной власть над захваченными землями, я правильно понял?» Король монстров кивнул. «Все верно. Ты встанешь на мою сторону. Я не буду нападать на тебя. И после того, как я закончу свои дела, я согласен разделить с тобой власть над этим континентом». Я рассмеялся. «Что есть власть? Ты действительно думаешь, что меня это волнует? Если бы я хотел власти, я бы не стоял здесь сегодня». Закончив говорить, я взмахнул рукой, и на небе появилась трещина. Под моим контролем из нее вылетели пять сгустков энергии. Пять божественных орудий, казалось, дрожали от волнения и пытались вырваться из-под моего контроля. Я сделал глубокий вдох и использовал энергию, чтобы защитить свои внутренние органы. Я резко снял все свои ограничения с божественных орудий и закричал. «Бог войны! Бог небес! Бог титанов! Бог молний и Бог ветра! Слейтесь воедино! Божественная сила!» Я силой водил орудия в свое тело во время этого. Пять энергетических шаров начали сливаться с орудиями и медленно поглощались. Наконец король монстров понял, что я планировал сделать, и закричал «Нет!». Он резко бросился на меня. Разноцветный луч света, вырвавшийся из моего тела, мгновенно заполнил собой все окружающее пространство. Тираническая сила короля монстров неожиданно оказалась отброшена, и он потрясенно уставился на меня, резко набирающего силу. На самом деле я не знал, что произойдет, если поглотить все пять божественных орудий. Единственное, о чем я думал в этот момент – уничтожение короля монстров. Когда сгустки божественной воли слили с моим телом, оно, казалось, взорвалось, поскольку я чувствовал сильнейшую боль в своем сердце. Если бы не изменивший мое тело Медзялей, я бы погиб от этого. Я вскрикнул от боли. Маска бога льда сразу же начала поддерживать меня в сознании. Шесть различных божественных сил постоянно конфликтовали внутри моего тела. Несмотря на то, что сила сияющего бога была самой большей, ей не удавалось подавить пять божественных сил в моем теле. Из всех пор моего тела начала сочиться кровь. Огромная боль постоянно наполняла мое тело. Если бы невероятная сила, которую я получил после сожжения своей жизненной энергии, я был бы разорван тиранической силой внутри моего тела. Король монстров ошеломленно смотрел на меня. Безумие! Этот ребенок безумен! Я посмотрел на него налитыми кровью глазами. Разноцветные лучи света постоянно вырывались из моего тела. Огромная сила ощущалась даже рядом со мной. Я ввел силу священного меча в тело, чтобы насильственно подавить тиранические божественные силы, бушующие в нем, и, подняв голову, яростно произнес. «Король богов даровал мне доспехи бога войны. Никакое зло не пройдет мимо меня, поэтому я буду препятствовать ему». Вслед за заклинанием... доспехи бога войны сформировавшие энергию синего цвета нашли выход из моего тела синий луч света резко вышел из него, и броня старшего брата жанху появилась на мне. когда броня оказалась надета я почувствовал что бушующие внутри меня силы немного успокоились и мне стало гораздо легче. король монстров начал аккуратно отступать к расщелине. Казалось, что у него не было желания сражаться с разъяренным противником. «Хочешь сбежать?» Я раскрыл ладонь, и сияние резко усилилось. Появился огромный барьер, захвативший только меня и короля монстров. Его удар по барьеру вернулся мне в виде кровавого кашля. Сильная боль не позволяла унять его. Это потрясло меня и силы в моем теле. Мне требовалось высвободить ее. Король богов даровал мне «Рог бога небес! Его рев пронзит девять небес!» Вспышка белого света обернулась рогом, что начал парить слева от меня. Я сделал еще один глубокий вдох, чтобы успокоить беснующиеся внутри меня силы. Используя время, пока король монстра пребывал в оцепенении, я продолжил громко говорить. «Король богов даровал мне Молот бога Титанов, и я сотрясу небеса и переверну землю, защищая праведный путь. Король богов даровал мне щит бога молний, даже десять тысяч лезвий не остановят меня. Король богов даровал мне лук бога ветра. Мои эфирные стрелы будут яростны и быстры. Молот бога Титанов, щит бога молний и лук бога ветра последовательно появились рядом со мной. Несмотря на то, что пять различных божественных сил все еще переполняли мое тело, после призыва божественных орудий, священный меч и сила сияющего Бога подавили божественную волю орудий и временно вернули мне покой. Король монстров, во имя короля богов я уничтожу тебя сегодня. Король богов даровал мне сияющий священный меч, его сияние сродни небосводу. Энергия серебряного света предстала предо мной, мгновенно приняв форму священного меча. Внезапно король монстров успокоился. Казалось, он нашел способ справиться со мной. Сомкнув ладони перед грудью, он закрыл глаза. Божественное тело Хаушу висело в воздухе, когда он начал бормотать. «Бесконечная смерть и обиды, повинуйтесь моим словам». Как король расы монстров, что управляет небом и землей, я призываю вас, монстров, что могут уничтожить все и вся. Явитесь и используйте вашу безграничную обиду для уничтожения всех форм жизни. Распространите ауру смерти нашей расы во всем мире. Обернитесь необузданной силой и поглотите все. Зов короля монстров! Серая аура короля монстров стала принимать формы различных монстров. постепенно сливаясь его телом. Ужасающая смертельная аура сменила прошлую серую. Казалось, что он постоянно сливается с ней. Я не обращал внимания на внешность короля монстров и продолжал подготовку к атаке. Я представляю бога войны, бога небес, бога титанов, бога молний, бога ветра и сияющего бога. «Великий король богов, пожалуйста, даруй мне свою бесконечную божественную силу и позволь мне объединить все божественные силы в одну для поддержания справедливости в этом мире и устранения всех злых существ, посягающих на мир и гармонию этих земель. Запрещенная симфония пробуждения богов». Шесть божественных фантомов явились у меня за спиной. Они медленно слились воедино. После этого... Мои глаза стали белыми. Шесть божественных фантомов слились, чтобы обернуться огромным синим, желтым, красным, зеленым, белым и золотыми столпами, вздымающимися в небо. Шесть различных божественных сил, находившихся в моем теле, поглощались столпом, что был в центре этой формации. Находясь среди этого, я совершенно неожиданно чувствовал себя предельно комфортно.